Преступление Выверской часовни Ночные паломники Шел двенадцатый час ночи. Москва, жившая в то время несравненно более тихой, мирной, букалической жизнью, чем теперь, уже погружалась в первый сон. Тем более странным и непонятным могло показаться человеку незнакомому с первопрестольной то обстоятельство, что в этот поздний час на тротуарах кое-где виднелись фигуры людей, спешно идущих в одном направлении, очевидно, в одно и то же место. Эти припозднившиеся пешеходы, составляя порой небольшие группы, выплывали из сумрака ночи с Моховой улицы, с Тверской, с Театральной площади – Внимательно вглядываясь в фигуры спешивших куда-то людей, можно было немало подивиться разношерстности этой толпы. Рядом с дряхлой ветхой старушкой, одетой почти в рубище, шел господин в блестящем цилиндре. Там бок о бок с бедно одетой девушкой в продранном жакетике и стоптанных башмаках выступала-плыла утиной походкой, Тучная упитанная купчиха из-за москворечья или стаганки с чудовищно огромными бриллиантами в ушах. Рядом с нищим калекой виднелся в поношенной шинели отставной военной. Какая поразительная смесь одеяний и лиц! Только огромный город-столица мог умудриться составить такой причудливый и прихотливый калейдоскоп. Куда же направлялась вся эта толпа? Какая притягательная сила влекла ее, оторвав от отдыха и сна? Для незнающих Москвы это могло показаться мудреной загадкой, а для обывателей первопрестольной было обычным знакомым явлением. В одних из кремлевских ворот, иверских, скромно приютилась... Знаменитая часовня с высокочтимой чудотворной иконой Иверской Божьей Матери. Вот на поклонение-то ей истекаются со всех концов Москвы днем и ночью богомольцы-паломники. Над этой часовней будто вечно сияет незримый призыв — «Приидите ко мне, все труждающие и обремененные, и осупокою вы!» Это своего рода московская христианская Мекка, православный Лурд. Раздавленные жизнью все те, кто изнемогает под непосильным бременем страданий и ударов судьбы, спешат в эту часовню, где в жарких молитвах перед любимой иконой жаждут найти облегчение и исцеление. Но не всегда чудотворная икона находится в часовне. Большей частью икона в разъездах, поскольку москвичи, в разных случаях и обстоятельствах, любят принимать икону на дому. В особой большой карете, сопровождаемой священником и монахом, переезжает икона со двора во двор по заранее составленному маршруту, основанному на предварительной записи, совершаемой в конторе часовни. Во время отсутствия чудотворной иконы в часовне красуется, так сказать, ее копия. В таких случаях, когда самой чудотворной иконы нет в храме, Религиозные москвичи-богомольцы терпеливо целыми часами ожидают ее прибытия. И вот подъезжает знаменитая карета. Нужно видеть, с каким священным трепетом, высоким порывом бросаются паломники к своей святыне. Икону вносят, устанавливают на обычное место – Перед ней совершаются краткие молебны, богомольцы прикладываются к ней, а потом икона вновь отправляется в свое бесконечное святое путешествие. Так было и в эту памятную ночь, принесшую столько волнений духовенству и богомольцам белокаменной. Около часовни виднелась уже порядочная толпа. Часть ее сидела на паперте храма, часть стояла, часть прогуливалась взад и вперед. — А что, миленький, царица ты небесная еще не прибыла? — шамкала ветхая старушка охая и крестясь. — Нет, бабушка, видишь, сколько народу ее дожидается. И тут в ночном весеннем воздухе послышался тихий говор. Богомольцы, в особенности женщины, тихими понурыми голосами рассказывали друг другу о своих горестях, страданиях, заботах. Они облегчали — это была истинно русская отличительная характерная черта — душу во взаимных излияниях. «И ничего, милушка, не помогает?» «Ничего, родимая!» — ко всем докторам обращалась. «Помирать, — говорят». Они не придется тебе. Вот я удумала к Царице Небесной за помощью обратиться. И хорошо, матушка, истинно мудро придумала, давно бы так. Кто-то плакал нудными тяжелыми слезами, кто-то кричал страшным истеричным криком. «Что это? Кто это?» — спрашивали друг у друга ночные паломники. девушку лекушу привезли. Время тянулось в нетерпеливом ожидании, Особенно медленно. Но вдруг толпа заволновалась. «Едет, едет!» — раздался чей-то голос. Все вскочили, насторожились. Действительно, с Тверской быстрым аллюром мчалась большая синяя с позолотой карета, знакомая каждому москвичу. Все ближе, ближе, и вот она уже перед часовней, толпа бросилась к ней».